Власть Когда мы говорим о природе общества, мы говорим о власти и только о ней, потому что без власти нет ни структуры, ни порядка, ни движения. А отсутствие движения – признак смерти. Общество без власти не существует, как и человека вне общества. Как бы далеко человек не ушел от себе подобных, как бы ни гордился своим отшельничеством, он все равно остается частью общества либо продуктом, либо поваром. Либо человек потребляет предлагаемые цивилизации блага, либо распределяет их, сосредотачивая в своих руках ресурсы и власть. Власть лежит в основе всего. Ради власти совершаются преступления и ведутся войны. Ради власти крушат империи и предают самых близких людей. Власть – вожделенный приз, которым никто и никогда не делится. Потому что либо она у тебя есть, либо ее нет, третьего не дано. Третьего пути не было. Но его придумали, когда государственная система безопасности стала рушиться под давлением набравшего силу криминала, когда уличные войны стали обыденностью, и для их прекращения в городе приходилось вводить войска. Полиция сдалась, признав поражение перед лицом не столь хорошо оснащенного, но многочисленного и безжалостного противника, и тогда разработали всемирный биль о неотъемлемом праве личности на частную безопасность. Единая полицейская организация упразднялась и заменялась частными охранными службами МС, содержащимися на взносы жителей района и небольшие государственные субсидии. Забота о сохранности имущества и жизни стала неотъемлемым правом и обязанностью гражданина. В коммуне шампиньи уличную безопасность обеспечивала МС Дага-1000, директор которой Сечеле Дага по прозвищу «Крокодил» хвастался, что при необходимости может за час поставить под ружье тысячу бойцов. Так это было в действительности или нет, неизвестно, Однако на территории коммунной Сечеле чувствовал себя в полной безопасности, и чтобы его вытащить, потребовалась помощь ценного осведомителя и операция спецназа «Джи Эс». Ведь там, где твоя власть, ты можешь все. Встречу назначили на границе, ехать внутрикоммунной Карифа категорически отказалась, место на дороге выбрала максимально открытое и предупредила, что уедет, если от Дага-1000 явится больше 20 человек. Крокодил согласился. Судя по всему, ему отчаянно требовалось оружие, и в условленный час команда «Амин» подъехала к Шампиньи на двух машинах. Карифа и Рейган в бронированном внедорожнике, недовольный Захар за рулем полуторатонного фургона. Недовольный, потому что помимо обычного оружия в кузове лежало 5 центнеров пластической взрывчатки, без которой законопослушный директор охранного предприятия Дага-1000 отказывался заключать сделку. Взрывчатка была надежно упакована, фургон обшит листами синтетика, непрозрачного для полицейских сканеров и пули непробиваемого, однако все эти меры предосторожности не казались Захару достаточными. «Где они?» — нервно спросил он, останавливая фургон в условленном месте. скоро явится отозвалась Амин, разглядывая первые МРБ-коммуны, возвышающиеся приблизительно в километре от них. На границе Шемпиньи была застроена невысокими в 10-15 этажей зданиями, и гигантский небоскреб возвышался над ними сказочным великаном. «Людоедом», — неожиданно подумала Карифа. Почему-то великаны ассоциировались у нее именно с людоедами, о добрых она не слышала. Все великаны-людоеды, почему М.Р.Б. должен быть другим? Он ведь заглатывает людей, запихивает их в свое бетонное брюхо и переваривает, превращая в замкнутое общество, ограниченное высоченной коробкой или одним этажом высоченной коробки. И даже с ульем М.Р.Б. не сравнишь. Тот вырабатывает мед, а этот — только дерьмо. «Мы что, приехали слишком рано?» — вновь подал голос русский. они задерживаются — ответил Паркер. — Почему? — Проверяют нас. Вопросы Захар задавал глупые, абсолютно несоответствующие его опыту. Однако и Рейган, и Амин терпели, мысленно ставя себя на место коллеги и соглашаясь с тем, что тоже бы дергались за рулем набитого взрывчаткой фургона. — Они выслали разведывательный дрон, — доложил привычно невидимый Филипп. — Машина зарегистрирована на МС-Дага-1000. — Дрон боевой? Тихо спросила Карифа. Официально нет, но на дополнительной подвеске установлен пулемет. Это распространенная практика. Согласен. Четырехмоторная машина плавно облетела остановившиеся автомобили и зависла перед лобовым стеклом внедорожника, считывая лица пассажиров и сверяя их с базой данных. Проверки агенты GS не боялись. Их фальшивые личности создавали те же самые люди, которые управляли базой, и вычислить обман сочелений мог при всем желании. Но вид зависшего боевого дрона слегка нервировал, поскольку, если хоть что-то в их поведении покажется крокодилу подозрительным, он прикажет открыть огонь, а укрыться от выпущенных с близкого расстояния пуль они не успеют. И потому натянутая улыбка Рейган походила на гримасу, а Карифа нервно барабанила пальцами по бедру. Они боялись? Да. К смерти нельзя привыкнуть. Достаточный опыт помогает ее избегать, но сейчас даже он не мог помочь. Сейчас все зависело от настроения непредсказуемого крокодила, силищегося понять, кого он видит. Честных продавцов краденого оружия или явившихся по его душу агентов? МС, разумеется, имели право приобретать снаряжение на открытом рынке, но перечень разрешенных стволов был строго ограничен, и в нем отсутствовали пластиковая взрывчатка, тяжелые пулеметы и штурмовые боеприпасы, которыми был до отказа забит фургон. «Как думаешь, дрон оснащен детектором веществ?» — негромко спросила Рейган, не сводя взгляд с крылатой машины. «Нет», — спокойно ответила Карифа. Почему? потому что в него встроен пулемет с приличным боезапасом, а одновременно он оружие и сложную аппаратуру не потянет. То есть нас ждет личный досмотр? Если крокодил решит, что нам можно доверять. Умеешь ты подбодрить друзей. Всегда, пожалуйста. Девочки, я уже могу уезжать, — попытался пошутить Захар. Ответить Амин не успела. На дороге появился мотоциклист — Рейган прошептала «Вторая проверка». И Карифа с облегчением выдохнула. Первая часть операции прошла удачно, их приняли. Сейчас пройдет проверка товара, которую агенты не опасались, а дальше, собственно, встреча. Но оставить себя перед бандитами и бандитами, называющими себя сотрудниками МС, Карифа умела едва ли не лучше всех. «Начинаем» прошептала она, выскользнула из внедорожника, лишь на мгновение приоткрыв тяжелую дверцу и спокойным шагом направилась к фургону, встретив мотоциклиста у заднего борта. «Детектор привез?» Тот молча вытащил из сидельной сумки черное устройство и кивнул на фургон. Карифа открыла дверь, мотоциклист нажал на одну из кнопок панели, внимательно изучил появившиеся на дисплее показания. Что-то пробубнил себе под нос – Он находился на постоянной связи с Сечеле, слез с мотоцикла и заглянул внутрь. Убедился, что фургон заставлен ящиками с армейской маркировкой, сел на мотоцикл и умчался. Карифа закрыла дверь и прошептала «Сейчас явится крокодил». И не ошиблась. Сечеле, разумеется, наплевал на обещание не брать с собой больше двух десятков бойцов и прибыл в сопровождении огромной свиты, однако протестовать Амин не стала. Сейчас в этом не было смысла. Она вернулась к внедорожнику, уселась на капот, чуть откинулась назад, приняв независимую и несколько дерзкую позу, и принялась с улыбкой разглядывать выезд директора мс МСДГ-1000, муниципального, так сказать, служащего. Выезд выглядел стандартным. Во главе процессии двигался приземистый армейский броневик-разведчик, быстрый и неплохо защищенный. Как он оказался у Сичели, оставалось лишь догадываться, но Карифа отметила, что местное отделение GS потеряло контроль за перемещением тяжелой техники. За броневиком ехали два абсолютно одинаковых черных внедорожника с тонированными стеклами, а замыкали процессию два полубронированных пикапа со станковыми пулеметами в кузовах. С фланга в конвой сопровождали боевые дроны, тоже армейские, и их вид — окончательно убедил Карифу в том, что французские МС давно и плотно сотрудничают с французской армией. «Нужно будет расспросить Сечале о других продавцах», — отметила про себя Амин. «Похоже, они окончательно потеряли страх». Отметила и тут же выбросила мысль из головы, полностью сосредоточившись на предстоящей встрече. «Ну что, Дага, пора тебе за решетку», — улыбнулась агент гадая, из какого внедорожника появится крокодил. Но тот ее обманул. Как оказалось, он ехал в головном броневике и вышел после того, как его люди оцепили место встречи. Вышел, одернул блестящий пиджак, заложил руки в карманы брюк и неспешно подошел к камин, которая по-прежнему сидела на капоте внедорожника. На груди сечеле позвякивали толстые золотые цепи, Руки украшали золотые браслеты и массивные часы, а смарт-вэр блестел от обилия страз или настоящих бриллиантов. «Павлин», — оценил Рейган, изучив дорогой, но безвкусный наряд директора МС. «Они все такие», — пробормотал Захар, — «хотят походить на звезд». «Может, у него было тяжелое детство?» — предположил Паркер. «Не хватало игрушек? Он даже не знал, что это такое». — Судя по тому, что нам известно, игрушками у него были головы врагов, — хмыкнул Захар. Поняв, что стрелять по нему никто не собирается, русский слегка расслабился. Остальные сотрудники МС были одеты кто во что горазд в основном отдавая предпочтение добротным штанам карго из плотной ткани, футболкам и тяжелым башмакам. У всех пистолеты, ручные гранаты и ножи, у половины штурмовые винтовки, у остальных — укороченные автоматы. «Двадцать четыре человека, два боевых дрона, два станковых пулемета», — перечислила Рейган, которая болтовня не мешала исполнять прямые обязанности. «Принято», — отозвался Паркер. «Командир спецов распределяет цели». МС официально имели доступ к полицейской информации соседних территорий, поэтому операцию по поимке крокодила засекретили на федеральном уровне спецназ оперативного отдела взял место встречи в большую петлю, которая теперь начала затягиваться, лишая бандитов даже призрачных шансов на спасение. Боевые дроны GS, определяемые в сети как рекламные и маркетинговые, медленно снижались, выписывая над местом встречи постепенно уменьшающиеся круги, выдвинулись спецы, оперативные агенты, подготовке которых могли позавидовать отборные армейские подразделения. Но главная роль — захват цели — все равно отводилась к Арифе. «Женщина, да?» — с усмешкой поинтересовался Сечеле, делая вид, что не знал, кто выступает продавцом. Бойцы заулыбались. Не те, что стояли в оцеплении, те продолжали настороженно озираться, а окружавшие директора телохранители. Они заулыбались, и даже позволили себе несколько хамоватых высказываний в адрес Амин, но молодая женщина осталась спокойна, она знала, что так будет, и терпеливо ждала продолжения разговора. — Ты продаешь оружие? — поинтересовался крокодил, и при первых звуках его голоса телохранители дружно смолкли. — Да, — кивнула Карифа. — Ты не похожа на тех, кто продает оружие, поэтому меня не останавливают на улицах. — Я бы остановил признался Сечеле. Телохранители вновь заулыбались, но на этот раз обошлись без замечаний, несмотря на то, что намек получился прозрачным. Бойцы поняли, что разговор постепенно становится серьезным и больше не мешали вожаку. «Я редко выхожу на улицу, и там бы мы точно не встретились». Карифа соскользнула с капота, сделала маленький шаг к крокодилу и улыбнулась. Мне нравятся комплименты, но еще больше золота. Давай говорить о делах. — Может, переместимся в машину? — Сечеля кивнул на внедорожник. — Не люблю говорить о делах у всех на виду. Если я соглашусь, твои ребята могут неправильно истолковать происходящее. — Тебе понравится, — пообещал крокодил. — Мое время дорого, мой товар отличный, и сейчас на него большой спрос, — прохладно произнесла Амин. Я приехала, чтобы заключить сделку, а не перебрасываться с тобой шуточками. Если товар нужен, давай говорить, если нет, мы расстаемся». «Почему ты решила, что сможешь уйти?» — неожиданно резко спросил Сичеле. «Почему ты решил, что сможешь меня остановить?» — в тон ему ответила Карифа. «Вас всего трое. Все так говорят». «Кто все?» — нахмурился крокодил. «Все клиенты, с которыми я встречаюсь в первый раз», — ответила Амин, отметив, что француз не такой смелый, каким прикидывается. «Они все думают, что я впервые иду на сделку». «А ты типа опытный менеджер. Я до сих пор жива». «Это аргумент», — признался Сечеле. Судя по изменившемуся тону, он решил, что Карифа заслуживает доверия, и с ней можно иметь дело. «Ты действительно смелая, такая, как о тебе говорили». «Слухи бывают честными», — улыбнулась Амин. «Откуда у тебя оружие?» «С армейских складов». «Мои прошлые поставщики тоже работали с военными, но их арестовали», — произнес крокодил и замолчал, выразительно глядя на женщину. «И что?» — поинтересовалась агент, позволив паузе немного затянуться. «Почему твои военные не боятся ареста?» «Потому что я работаю не с французской армией». «Здесь GS лютует, в Германии тоже, а вот в Польше, откуда я везу груз, все очень спокойно и продуктивно». «Польша», — француз наморщил лоб, — «это недалеко от Италии?» «На другом берегу», — кивнула Амин. «Оружие качественное и чистое, серийные номера удалены профессионалами, так что ни один ствол не отследить». «Сейчас это неважно махнул рукой крокодил. «Это всегда важно». «Не сейчас», — повторил Сечеле. «Почему?» «Ты действительно не знаешь». Но прежде чем Карифа задала наводящий вопрос, крокодил закончил. «Орк идет». «Орк?» Карифа настолько растерялась, что не удержалась от глупого вопроса. «Как в книге?» «В какой книге?» Теперь растерялся бандит. «Какой орк, Сечеле?» Опомнилась Амин и, поняв, что следует быть проще, закончила мы не в компьютерной игре. Его зовут Орк, а больше о нем никто ничего не знает, — медленно ответил крокодил, у которого вновь появились сомнения. — Ты серьезно? — Серьезно что? — Ты говоришь о персонаже из компьютерной игры? Амин поняла, что взглупила но решила не сглаживать ситуацию, а выведать как можно больше, поскольку спецы уже вышли на исходные позиции. «У авторитетного и делового человека не может быть такого глупого псевдонима». «Имя не имеет значения», — махнул рукой Сечеле. «Приближается большое зло». «Так вот зачем тебе оружие? Чтобы служить орку?» «Почему ты задаешь только вопросов, женщина?» — прищурился крокодил. «Ты из полиции?» «Нет, из ДжиЭс». И вот тут Карифа едва не погибла. Она рассчитывала на эффект неожиданности, планировала, что внезапным признанием выиграет хотя бы секунду, но Сечеле схватился за пистолет до того, как агент закончила короткую фразу. И даже выстрелил, но пуля ушла в сторону. Амин прыгнула, повалила крокодила на землю, опутав руками и ногами, и вместе с ним скатилась в канаву. А оказавшись на дне, левой рукой сдавила сечелек горло, а правой выхватила маленький шприц и сделала инъекцию, отправив директора МС Дага-1000 в глубокий сон. «Засада! Засада!» Телохранители среагировали на пару мгновений позже крокодила, вскинули автоматы, но стрелять не стали, побоялись попасть в сечеле и потеряли несколько драгоценных секунд. И жизни тоже потеряли, оказавшись под перекрестным огнем земли и воздуха. Упали горящие дроны крокодила, они стали первой целью для машин GS, а в следующее мгновение воздух наполнился пчелиным роем жужжащих пуль. Спецы и дроны обеспечили такую плотность огня, какую бандиты из МС дага тысяча даже представить не могли. миллиметровые пули рвали людей крокодила на куски, Возникла паника, воспользовавшись которой, Рейган резко надавила на акселератор и выехала вперед, прикрыв бронированным внедорожником карифу, а Захар не менее резко включил задний ход, торопясь вывести фургон из зоны поражения. С броневика МС ударил пулемет. Его поддержали пикапы, сосредотачивая огонь на внедорожнике, в котором укрылась матерящаяся Рейган. Но в их сопротивлении не было никакого толку. Бандиты были обречены. С востока уже зашел десантный вертолет. Броневик подожгла выпущенная спецами противотанковая ракета. Боевые дроны превратили пикапы в решето. Бандиты принялись разбегаться, напрочь позабыв о взятом в плен главаре. И именно в этот момент... Проведенное позже расследование не дало однозначного ответа на вопрос, что стало причиной детонации. Случайная пуля, выстрел из гранатомета... В котором боевики пытались остановить бронетранспортер GS или неверно наведенная дроном ракета. Но что бы ни стало причиной, результат оказался страшным. 500 килограммов пластиковой взрывчатки громыхнули, заставив задрожать шампиньи, и разметали всех участников перестрелки, и людей, и машины. Ударная волна развернула бронетранспортер, бросила внедорожник Рейган на остатки пикапов швырнула вертолет на линию электропередачи, опрокинул на землю и вызвала второй взрыв. Жуткое эхо дрожало в воздухе несколько секунд, но наступившая затем тишина продержалась дольше. И лишь через минуту, не меньше, с земли начали подниматься первые люди. Что случилось? Фургон! Центр, нам нужна поддержка! И санитары! И санитары! Срочно! Отыщите агента АМИН! — Вызовите подкрепление! Первыми пришли в себя спецы ГС, и, будучи людьми военными, то есть дисциплинированными и приученными следовать приказам, продолжили выполнение боевого задания. — Агент Амин, я здесь! Карифа встала на четвереньки, потрясла головой, избавляясь от мерзкого звона, прижала палец к сонной артерии Сечеле, убедилась, что бандит жив, и только после этого поднялась на ноги. Не очень уверенно. «Как вы себя чувствуете?» — осведомился подошедший спец. «Нормально». Канава стала для Амин хорошим укрытием, однако звон в ушах не проходил, и руки изрядно дрожали. «Что это было? Бандиты сбили вертолет?» «Вертолет тоже сбит», — кивнул спец. Но сначала взорвался фургон. «Захар!» — Карифа закусила губу. «Ваш человек не выжил», — тихо сообщил спец, — не дожидаясь вопроса». «Понятно». Амин пошатнулась, но через мгновение вернула себе и равновесие, и твердость голоса. «Заберитесь и челе, но никому не показывайте. Официально он погиб при взрыве. Слушаюсь». «Бандитов не преследуйте. Другие пленные мне не нужны. Слушаюсь». «Займитесь нашими людьми». Карифа выбралась из канавы, долго, почти полминуты смотрела в сторону гигантской воронки — появившейся на месте фургона, но не пошла, отвернулась. В этот момент спецы как раз помогали Рейган выбраться из искореженного внедорожника, перевела взгляд настоящих на коленях боевиков, с трудом стряхнула накатившее желание перебить всех и подошла к красноволосой. — Ты как? — Жива. Рейган отмахнулась от спецов и посмотрела к в глаза. — Захар? — Нет. «Дерьмо!» «Да, дерьмо!» Карифа закрыла глаза и сглотнула, надеясь избавиться от звона. В сотни метров к северу догорал десантный вертолет.